Большую голову украшали длинные черные завинчивающиеся рога размахом около шести футов. и Его темно-коричневая шкура была особенно густой на груди и плечах. Обычно бизоны разворачивались навстречу холодному ветру. Передняя часть тела у них была защищена лучше, поскольку ворстом достигал тридцати дюймов в длину. Но и короткий хвост животных тоже был покрыт шерстью. Жесткие стебли травы которые поедали мамонты и лошади, никак не годились в пищу бизонам и другим жвачным животным. Они предпочитали есть листья и кору деревьев, а также невысокую, богатую белками траву, растущую в более сухих районах. В эту местность бизоны наведывались только весной, когда появлялась свежая поросль. Как раз в это время у них происходил усиленный рост костей и рогов. Долгая зеленая и влажная весна на равнинах близ ледников – позволяло бизонам и некоторым другим животным вырастать до гигантских размеров. Оторвавшись от мучительных раздумий, Джон Доллар вдруг осознал, какие перспективы сулит то, что произошло на холме. Он потянулся за копьем и копьеметалкой, чтобы добыть одного из бизонов, по примеру, гиен Эйла тоже оценила обстановку, но решила действовать иначе. «Эй, эй Убирайтесь прочь! Прочь, грязные гиены! Убирайтесь!» — закричала она и пустила уини в галоп одновременно закладывая камни в прощу. Волк последовал за ней, по всей видимости, довольный, что его рычание и погавкивание помогают отогнать гиен прочь. Несколько воплей явно свидетельствовали о том, что камни, выпущенные Эйлой, достигли цели. Обычно она убивала гиен на повал, но сейчас явно не стремилась к этому. — Эйла, что происходит? — подскакав к ней, — спросил Джандалар. — Отгоняю грязных, вонючих гиен, — ответила она, возвращаясь к убитому бизону. — Но почему? Потому что им придется поделиться с нами своей добычей. А я бы прицелился в одного тут неподалеку. Но ведь нам не нужна целая туша, если мы не собираемся сушить мясо. А у этого молодого бизона мясо сочное и нежное. — Стоящие рядом бизоны старые, — сказала она, связая с лошади, — отгоняя волка от убитого животного. Жандалар внимательно посмотрел на гигантских быков, медленно удалявшихся прочь, а затем взглянул на молодого бизона, лежащего на земле. «Ты права, это совсем молодой бычок, видимо, недавно переставший сосать мать и присоединившийся к взрослым самцам, совсем еще неопытный. Его только что убили», — сказала Эйля, глядя в тушу. «Они только перерезали ему горло и вырвали кусок мяса из бедра. Мы возьмем столько, сколько нам нужно, остальное оставим им. Им не придется убивать еще кого-то». кстати Я заметил следы стоянки у реки, возможно, это то, что мы ищем. Если это то самое место, то тогда я смогу сегодня приготовить что-нибудь вкусное из этого мяса и из растений, которые мы собрали. Она уже разрезала шкуру, а Джон Даллар все пытался осмыслить услышанное. Все произошло так внезапно, что все его думы о потерянном дне, об охоте, о поиске знака, указателя вмиг рассеялись. «Эйла, ты великолепно улыбаешься», — улыбаешь, заявил он. И спешился. Он вытащил каменный нож с костяной рукояткой из мешка, привязанного к поясному ремню, и присоединился к Эйле. «Вот за что я люблю тебя. Ты всегда полна неожиданностей. На проверку это оборачивается хорошими идеями». В книге напечатано «на проверку, но на поверку». Далее по тексту. Жандаларов принялся помогать Эйле отделять нужные куски мяса. «Давай вырежем и язык. Жаль, что они сожрали печень, но в конце концов это их добыча». Меня как-то не волнует, что это их добыча, — ответила Эйла, — важно, что это свежее мясо. Они слишком много отняли у меня, и они проще отобрать кое-что у мерзких животных. Я ненавижу гиенны, это уж факт. Я никогда не слышал, чтобы ты так отзывался о других животных, даже о таких, как росомахи. А ведь они иногда питаются падалью и более поручен, чем гиены да и пахнут хуже. Гиены опять вернулись, и рыча выражали неудовольствие, что у них отняли ужин. Эйла кинула в них... Несколько камней, одна из ген взвизнула, а другие разразились низким лающим смехом, что вызвало у Эйлы озноб. А когда звери осмелились вновь подойти к туше Эйла и Джандалар запаслись достаточным количеством мяса, они двинулись прочь, намереваясь во предложение Эйлы спуститься в обрага к реке и предоставили генам терзать остатки туши. Следы, виденные Эйлой, не являлись, собственно, стоянкой. Это была просто пирамида из камней, указывающая путь. Внутри пирамиды были спрятаны неприкосновенный запас сушеной пищи, несколько ножей, труд и камень, чтобы добывать огонь трением, несколько сухих прутьев и довольно большой кусок меховой шкуры на случай холодов. На вершине пирамиды между двух камней был закреплен обломок мамонтового бивня, направленный на валун, видневшийся посреди реки. На его поверхности был дважды изображен красный V-образный знак, от латинской буквы «Виктория», указывающий направление вниз по течению реки. Аккуратно сложив все обратно, они двинулись вдоль реки, пока не увидели вторую пирамиду с бивнем, направленным в сторону поляны, окруженной березами, ольхой и соснами. Оттуда была видна третья пирамида, рядом с ней они обнаружили родник с чистой ключевой водой. В пирамиде также были разные припасы, большая шкура, годная для палатки. За пирамидой возле камней, уложенных вокруг небольшой ямы с древесным пеплом, лежала куча хвороста. «Полезно знать о таком месте», — сказал Джиндалар. «Рад, что не нужно расходовать эти припасы, но если бы пришлось здесь жить, я был бы очень доволен, что здесь есть все». «Да, все хорошо продумано», — сказала Эйла, восхищаясь теми, кто оборудовал эту стоянку. Они быстро развьючили лошадей и пустили их пастись. Улыбаясь, они наблюдали, как удалец сразу же опрокинулся на спину и стал кататься по траве, как будто испытывал сильный зуд. «Мне жарко и тоже хочется почесаться», — сказала Эйла, развязывая ремешки на обуви. Она ослабила пояс, на котором висели ножные мешочки, сняла бусы из слоновой кости Кинула одежду, а затем пошла к воде. «Ты идешь? Мне еще надо набрать дров для костра», — ответил Джандалар. «Я искупаюсь попозже, чтобы смыть грязь и пыль». Вскоре Эйла вернулась, накинула на себя одежду, которую она обычно носила по вечерам, а поясалась ремнем и надела ожерелье. Джандалар распаковывал вещи. Она присоединилась к нему, когда он начал устанавливать палатку.